Глава 26: шестая. В я вернулась одна. Тонько всеми правдами и неправдами увязалась за парнями в золотую лилию. Ира тоже подсуетилась. Моя кудрявая одногруппница, оказывается, лично знала почти всю нашу баскетбольную команду. Карина с Димкой, как и я, пошли домой делать домашку на завтра. Потому что мы нормальные люди, а не какие-то фанатки без мозгов. И да... Мир не крутится вокруг баскетбола и лично вокруг Ильи Архангельского, чтобы он там о себе не думал. И я совершенно не жалею, что не пошла с ними. Судя по фоткам из Тонькиного ВК, в эту лилию набилось человек пятьдесят, а то и больше. В основном девчонки, кстати. Блондинка Арина из группы поддержки, похоже, забронировала себе Архангельского на весь вечер. На всех кадрах она сидит рядом с ним. Странно, но князеву я не нашла, хотя Лизон там засветилась. Им всем там явно очень хорошо, и никто не переживает, что меня нет рядом. Ничего личного в приглашении Архангельского не было. Просто он главная звезда универа, и привык, что все перед ним прыгают, как Ира или Тонька, или в глаза нежно заглядывают, как князева. А я не стелюсь перед ним мягким ковриком и не таю от его взгляда. Хотя с последним становится все сложнее. Я даже не знаю, как это объяснить. Дело не в том, что он отличный игрок или лучший студент, как все говорят. В нем есть что-то такое, что заставляет... Нет, не влюбиться с первого взгляда. Мне Архангельский совсем не понравился сначала, да и потом вызывал раздражение и желание держаться от него подальше. Но пройти мимо, не заметить его, было невозможно. Когда он был рядом, другие просто переставали существовать. Даже Князев отходил на второй план. И не только для меня. Еще раз посмотрев фотки и убедившись, что Дины там точно нет, я заставила себя окунуться в английский. Я с трудом осилила перевод и тут же полезла в чат поболтать с пылинкой. А может, и с пророком. Впереди была вся ночь. Психодиагностику я еще успею сделать. Архангельский прав, конечно, каким бы ты ни был одиночкой, но иногда надо переступать через себя и учиться работать в команде. А именно сейчас, как когда-то сказала Тонька, начинается самый фарш. Может, я поэтому так сдружилась с Пылинкой. Потому что мы с ней похожи. Она тоже одиночка. Не очень-то себя любит и между реалом и онлайном всегда выбирает второе. Но ни с одним человеком мне не было так легко и свободно, как с ней. За исключением Жули, конечно. От пророка не было ничего, его даже не было в игре, как и Фобоса с Деймосом. Ава Шайтана подсвечивалась зеленоватым светом, но на мое короткое привет он не ответил. Ну и ладно. главная пылинка была здесь. Клубок ориадный. Я еле живая. Безумный день. У тебя как? «Стадаст». Также, если б не Фобос, психанула бы и послал Грея в лес. Он полный придурок». Я вспомнила постоянную грызню серого с шайтаном и грустно улыбнулась. Пылинка не из тех, кто может противостоять самовлюбленным хамам. «Клубокорядны». «Что случилось?» «Стадаст». «Да не бери в голову. Козел он. Начал гнать, что уже жалеет, что меня взял». Типа, толку от меня мало и вообще у меня левая специализация. У меня возникло неприятное предчувствие. Дело в том, что Пылинка даже мне не говорила, на кого учиться. Я пару раз спрашивала, но она отмалчивалась. Я поняла, что она либо стесняется, либо стыдится. Либо и то, и другое. А Грею, видимо, пришлось сказать. «Клубокорядный». «А он откуда узнал?» «Стадаст». Вынудил меня признаться, сказал, иначе не допустит в команду. А я тот еще врун. Клубокорядный. Какая разница, на кого ты учишься, если вошла в сотню лучших в универсуме? Ста даст. Мне кажется, ему просто нужно было на ком-то сорваться. А я единственная девчонка в команде, и точно не дам ему сдачи. Клубокорядные. А Фобус даст? Ста даст. Он самый лучший. «Тебя не было в сети, мне некому было рассказать, а потом пришел Фобос. Я не хотела жаловаться, вот честно. Знаешь, может, он тоже психолог, как и ты?» Но я улыбаться начала от его слов. глубокорядный Что он сказал? «Стадаст». Что серый просто закомплексованный дегенерат, и что зря Шайтан его не добил. И еще, что сам вправит мозги Грею. Я испугалась, если честно, но, знаешь, Грей заткнулся. Молчит уже два часа. Может, затевает чего? Клубокорядный. Он не может тебя выгнать из команды сейчас. Вспомни правила. Но почему ты не попросила Фобоса замолвить о тебе словечко? Были бы сейчас вместе в клане Пророка. Стадаст. Тогда я не знала, что Фобос — друг Пророка. Да и я не хочу оказаться в одной команде с Фобосом. Я чуть не подскочила на стуле. Клубокорядный. Почему? Он же тебе очень нравится. Пылинка долго молчала, минуты три не меньше. Я перебрала в голове все возможные варианты, даже самые невероятные, но все равно удивилась. Стадаст. Потому что не хочу, чтобы он разочаровался во мне. Так всегда бывает, понимаешь? Я разочаровываю людей, особенно тех, кого очень люблю. Клубоко рядный. Меня ты не разочаровываешь, ты классная. И Фобус зовет тебя моя звездочка, так что. Стадаст, ты меня не знаешь, и он тоже. А я не хочу, чтобы узнал. Он разочаруется, если мы станем близко общаться. Я уверена. Я с детства разочаровываю всех. И вообще, давай закроем тему, пожалуйста. Клубоко рядный. Конечно, прости. И меня ты точно не разочаровываешь. Я вообще так рада, что ты у меня есть в этой игре. Я запнулась. На ум пришли злые слова Тоньки, что, когда закончится универсум, закончится и наша дружба с пылинкой. Но ведь нас не только игра связывает. Клубокорядный. Помнишь, я тебе говорила про двух парней, которые сводят меня с ума? Стадаст. Конечно. И я думаю, они оба к тебе неравнодушны. Клубокорядный. Сегодня я видела одного. И знаешь, похоже, это я к нему неравнодушна. Такой сумбур на душе, я боюсь в него вляпаться. Он... За ним половина нашего универа бегает, а он вроде встречается с главной красоткой. Видела б ты ее, С утра с ней подцапалась. Стадаст. Ты говорила про двух злобных гусынь. Это одна из них? Клубокорядны. Ага, но проблема в том, что она идеальная, а я нет. И они отличная пара, а я... В общем, не знаю даже, он мне не понравился сначала. Но чем чаще я его вижу, тем больше думаю о нем. Я думала, что после Дэна уже не куплюсь на популярного парня. Что это все понты? стадаст. А он похож на Дэна? глубокорядный. Только тем, что от него все без ума. Он намного сложнее Дэна. И я не понимаю, что в его голове. Он мне никто и ничего не обязан. Но несколько раз реально прикрыл мою задницу от проблем. Так что он совсем не Дэн. Со мной такое впервые, я даже не сразу поняла. Мне никогда парни не помогали. Стадаст. Извини, папа приехал. Надо садиться, ужинать. У меня еще есть пара минут. Первый раз за все наше общение Пылинка вот так сбегала. Клубокорядный. Классно. Вы всей семьей садитесь за стол, милая традиция. «Стадаст. Ничего милого. Просто у меня очень традиционная семья. Мы всегда ждем, когда папа вернется с работы. И если я хочу, чтобы меня любили, я должна соответствовать. Я только хотела написать в шутку, что у нас с ней похоже один отец на двоих. Мой всегда говорил то же самое, что его любовь нужно заслужить, но Пылинка уже вышла из сети. Теперь понятно, почему она не пошла в одну команду с Фобосом. Мне стало совсем грустно я нехотя поднялась и взяла с полки свои конспекты летнего курса, который проходила, пока Дэн развлекался со своей Кристиной. Курс, который много мне объяснил про таких, как я, но не сделал проще мою жизнь. С правдой вообще жить очень сложно. Время было уже десятый час, но Тонька так до сих пор и не вернулась. Я заканчивала подбирать литературу для курсача, время от времени поглядывая на чат. Пылинка больше не появлялась. Пророка тоже не было. А ведь он утром обещал вернуться в игру вечером. Я сначала не обратила внимания на вибрацию мобильника, но потом решила, что, может, Самойлова попала в очередную передрягу. Однако на экране высветился незнакомый номер. Три почти одинаковых фотки. Архангельский, я и его кубок. И СМС-ка следом. «Спасибо, что пришла. Я тебя ждал». Ждал меня. Я быстро написала ответ: Спасибо, что позвал. Было весело. Хорошо отметили, даже слишком. От переписки меня отвлек громкий стук в дверь. Я не успела даже ничего ответить, как дверь отворилась, и в проеме появился Архангельский. Одной рукой он прижимал к себе тоньку, которая, кажется, не могла стоять самостоятельно, в другой был мобильный. Пустишь.